«Э, ну тебя!» — воскликнул Степан. «Все мимо заиришь. Дай-ка сюды». И он, отняв у хозяина штоф, ловко налил чарки. Отец Евдоким вдруг осклабился. «Вот так-то сидели мы в Москве раз вкружали сказал он, «и стали мои москвичи жалиться на скудость. А я и говорю им». «Заблуждаетесь, чада ибо не знаете Писания. Не сказано ли вам, маловерным, что не заботьтесь де о дне завтрашнем, а живите де, как птицы небесные? Я же не сеют, не жнут и в житнице не собирают, а Отец ваш небесный питает их. А один из москвитян и говорит, ну какая то дебатька жизнь птичья? Летают по дорогам, да гэ клюют. Все захотали». Они москвитяне на язык куда, как востры, — сказал отец Арон, перебирая изъеденной деревянной ложкой зеленые рыжики и, наконец, бросая их. — Нет, задумались мои рыжики, в вчистую. Не годится. Давай, буде вот свининки пожуем. Да ты монах! подзудил его Евдоким. «Заблуждаешься, попик непутный, не ведая писания», — отпарировал отец Аарон, «ибо не сказано ли, не то скверняет человека, что входит в уста, но то, что из уст. Ну-ка, во славу Божью, сквернимся». «Ну, а в бытие Божье все еще не уверовал», — осклабился отец Евдоким. «Все не уверовал, отче, и не уверую». Все, значит, по-прежнему рече безумит в сердце своем, несть бог. Все по-прежнему несть бог. Слышь, атаман, слышу. Ну вот, а ты его еще своим воровским патриархом поставить хочешь. Ну-ка еще по чарочке угощал хозяин и, хлопнув, погладил себя по брюху и проговорил. Пошла душа в рай, хвостиком завеляла «Хорошу царь водку делает, это говорить нечего». А бога по-твоему, нету? Откуда же все пошло? Не унимался захмелевший отец Евдоким. — Все самобытно. Так и стоит испокон веков? — Так и стоит, — твердо сказал отец Аарон. — Ты по степям нашим хаживал? Каменных стуканов этих видал? — Видал. Кто их поставил? Зачем? — Не знаю. И никто не знает. «Стало быть, жили в наших местах какие-то народы, от которых и следу никакого не осталось, только вот стуканы эти самые. А до тех народов, может, другие народы были, а до тех еще другие, и так всегда, ныне и пресно, и во веки веков». «Хульное глаголиши! Зри! Бытие глава первая и последующая!» «Долго над ними отчая голову ломал, — сказал отец Арон». И так и не понял, кому это было нужно все эти сплетки сплетать. И все мне думается, что какой-то озорник насмех все это написал, чтобы над людьми посмеяться. Наплел чепухи всякой и говорит, все это, ребят, слово Божье. И все поверили. Человек дурак, он во все поверить может. И в то, что Баба Яга ночью на помеле ездит, и что мария от голубя родила. Только говори потверже да костром припугни, и не посоля все прочитай глотят — На словах-то ты, герой что твой Ермак Тимофеевич, — подзудил опять отец Евдоким, — а давай-ка вот я тебя испытывать буду. Испытывай. Только смотри, водка в чарках не прокисла бы. Выпьем сперва. Ну вот. А теперь испытывай. Бога нет? Нет. а енто что? — указал отец Евдоким на иконы. — Доски закрашены. А коли доски плюнь в лик. Вот хошь ему. Он указал на черный, прокоптелый лик нерукотворного спаса. Отец Аарон, не говоря ни слова, сопя потянулся к божнице, снял крайний образ над столом, задымило снежное облачко пыли и харкнул на икону. — Еще чего говори! — спокойно обратился он к отцу Евдокиму. — А ну, раскали его теперь! Степан сделал было невольное движение, как бы желая остановить его. — Что? — густо засмеялся отец арон али боишься что боженька громом убьет ни хрена не будет испробовано я и не и делалывал он тяжело поднялся подошел к печке пошарил за ней и вытащив оттуда тяжелый и ржавый косарь поставил икону на лавку несколькими ударами косаря расколол ее на несколько частей и бросил к печке только и всего лучина ну ка наливай видал — спросил Степан, отец Евдоким. — Видал, — отвечал тот медленно. Он внимательно следил за беседой священнослужителей. — Мы их, мнихов этих самых, непогребенными мертвецами все зовем, — сказал отец Евдоким.